Глава 28 Спасение Сэма Я очнулась через семь часов. Ожидала увидеть комнату, которую мы занимали на острове, но все оказалось совершенно не так. Я пришла в себя в лесу, лежа у дерева. Моя голова покоилась на коленях Люка, и он неторопливо гладил меня по волосам. После того, как я отключилась, Люк сообщил Элли, что мне стало плохо. Та, осмотрев меня, сказала, что на острове нет необходимых инструментов для полного обследования. Под предлогом немоверного беспокойства о моем моём здоровье Люк покинул остров, нагруженный рюкзаком и моим висящим на его плече телом. В обратном направлении после того, как я выбралась из лап туманного беспамятства, мы двигались куда быстрее. Практически не останавливались. На закате проходили мимо хижин и двигались по ночному лесу. Мы гнались туда, где Беринг спрятал Сэма. Каждый час мог стать для парня последним. Смотрел ли кто-то за ним? Этого я не знала, но воспоминаний Беринга был только он и Пол. А вот это, кстати, вторая причина нашего бегства. Пол видел, как Люк нес меня к двери Элли. Скорее всего, он сразу же побежал в бар за отцом. Сложить два плюс два им явно не составило труда. «Могли ли они нас преследовать?» Могли. Делали это? Неизвестно. За все дни бега по лесу мы всего одну ночь провели в хижине. Зашли, заперлись и рухнули на кровать, даже не снимая обуви. На обратном пути мы встретили несколько мелких грузунов, которые были размером с собак. Одну особь Люк убил, перерезал горло, потому что она бросилась на меня. Путь все продолжался. Мы почти не разговаривали, несмотря на то, что шли рядом, у нас абсолютно не было времени и сил вести беседы. Хотя я много что хотела сказать: как минимум, поблагодарить, что Люк не оставил меня на острове, а тащил на себе. Ведь я сказала ему о местоположении Сэма еще до того, как рухнула и залила пол в баре кровью из носа. Люк не бросил меня, а тащил на себе лишний балласт, который отнимал львиную долю времени. Выбор оказался правильным. Я сама для себя решила, что Люк поверил мне. Но как только мы спасем Сэма и вернёмся в Салим, поговорим. Обязательно. «Кажется, нам направо», — говорю я, толкая слова сквозь высохшее горло. Вода закончилась ещё вчера. Спускаемся со склона. Начинает моросить. Но я только рада дождю. Прохладные капли холодят щеки. Поднимаю лицо к небу и прикрываю веки. Беру себе внеплановую секундную передышку и снова возвращаюсь на марафон под названием «Спасение Сэма». На слишком крутом вираже Люк спускается первым и протягивает ко мне руки. Сажусь на землю и, свесив ноги, соскальзываю в его объятия. Ожидаю, что он сразу выпустит меня, но Люк не делает этого. Наоборот, прижимает к себе и прикладывает палец к губам киваю. «Мы не одни?» Солнце еще не спряталось за горизонт, но уже стремительно движется к нему. Люк смотрит на меня сверху вниз, не отходит. «Надеюсь, там не мутирующие. Я слишком слаба, чтобы встретиться с ними сейчас. Люк измотан не меньше меня. Смотрю по сторонам. Я уверена, что беринги проходили здесь. Немного левее от места, где мы притаились, тропа, по которой они шли». Да, это точно она. Вон то косое дерево, чьи кроны практически касаются земли. Мы почти добрались до Сэма. Сейчас освободим его и дотащим до вертолетной площадки. Нужно будет пройти не больше километра. Дождь усиливается. Хочу спросить у Люка, помешает ли это вертолету но не решаюсь нарушить тишину. Прохладные капли затекают за ворот, и я ежусь от неприятных ощущений. Люк переводит взгляд с местности на меня и молча надевает на голову капюшон от ветровки. Снова возвращается к сканированию округи. Такое незамысловатое действие, словно для Люка, норма заботиться обо мне. Даже в таких мелочах. Приятно. В груди горячо, хотя дождь продолжает лупить холодными каплями. Люк прищуривается и указывает в сторону, куда нам нужно идти. Присматриваюсь и вижу мужчину. Он медленно бредет в противоположном от нас направлении. Пристаю на цыпочке и шепчу люку в самое ухо. Надеюсь, что дождь и достаточно большое расстояние между нами и незнакомцем помешают ему услышать: Это не Сэм. Люк поворачивается и говорит: Это пилот Беринга. Скорее всего, именно он присматривает за Сэмом. Идем. Люк берет меня за руку, и мы движемся в место, откуда вырулил пилот Беринга. Идем медленно, переступаем упавшие ветки, стараемся спрятаться под дождем, чтобы нас не заметили. Сердцебиение ускоряется. Мы неминуемо приближаемся к скале. Черная пасть распахнута, тонкие ручейки уже начали стекать из леса туда. Как только мы входим под крышу, созданную природой, тут же снимаю капюшон и вглядываюсь во тьму. Все же мне удается рассмотреть тело Сэма. Руки закованы в кандалы. От них отходят толстые цепи, а те – вбиты в скалу. Понятия не имею, как мы будем его освобождать. Сэм практически голый. Футболка разорвана и клочьями свисает с плеч. Брюки выглядят не лучше. Все в крови. Светлые, отросшие до плеч волосы скрывают лицо парня. Но он дышит. Сэм жив. Шагаю к нему, но рука Люка жестко останавливает меня. Не подходи, говорит он, и достает нож. Замираю, а взгляд мечется от напряженного профиля Люка к склонённой голове Сэма. Плененный медленно поднимает лицо и смотрит на брата. Зажимая рот ладонью, чтобы не закричать. Глаза Сэма когда-то чисто голубые. Теперь с кроплениями алова. То, что я изначально приняла за кровь, является ею лишь отчасти. По телу Сэма разбежались рисунки, подобные моим. Они практически затянули все лицо. Как давно его покусали? Узнает ли он Люка? Несмотря на то, что план Люка прошел практически идеально, и мы нашли Сэма, операция провалена. «Ты что-нибудь рассказал Берингу?» – спрашивает Люк и присаживается на корточке перед братом. Сэм смотрит на него и отрицательно качает головой. Его губы периодически вздрагивают, словно он хочет сказать что-то. Плечи Люка немного расслабляются. Он глубоко вздыхает. «Давно?» Сэм отрицательно качает головой. «Ты понимаешь, что мне придется сделать?» Утвердительный кивок. «Что происходит?» Спрашиваю я. Сэм тут же дергается в мою сторону, отступая ближе к выходу из пещеры. За спиной льет как из ведра. Шум дождя действует угнетающе. Его покусали мутирующие, и он стал одним из них. Говорит Люк и подбирается ближе к Сэму. Тот с ужасом смотрит на нож, но не предпринимает попыток отползти. «С Деймоном все в порядке. Я позабочусь о нем, обещает Люк. В глазах Сэма собирается влага, а потом он бросается на Люка. Я скрикиваю и тут же снова зажимаю ладонями рот. Люк перерезает брату горло. Я отворачиваюсь и упираюсь рукой в каменную стену. Меня рвет, и никакой дождь не в силах заглушить булькающий звук из горла Сэма. Тело трясет, а желудок сжимается спазмами. Хочется, чтобы это все прекратилось. Из дождя появляется фигура. «Люк!» Зову я и отступаю глубже в пещеру. «Не шевелись!» Приказывает он. И я замираю. В нашем направлении идет пилот, которого мы видели ранее. Его лицо все в черных полосах, голова наклонена на бок. На шее отсутствует приличный кусок мяса. Они здесь. Здесь они. Они здесь. Здесь, здесь. Они за спиной, приговаривает пилот. Оборачиваюсь, чтобы убедиться, что за мной никого нет. Эшли! кричит Люк. В следующее мгновение пилот откидывает меня в стену. Затылок ударяется быстрее камня. Вскрикиваю, падаю и тут же пытаюсь подняться. Меня снова швыряют, и я ударяюсь о скалу всем телом. Перед глазами маячит две пары ног. Потом их становится восемь, четыре, снова восемь. В ушах стоит гул, что невозможно ничего расслышать. Люк что-то кричит мне. Поднимаюсь и касаюсь затылка. Вся рука в крови. Перевожу взгляд на упавшее тело пилота и надеюсь, что наш не покидал салона вертолета и остался цел. Люк усаживается на пилота, вонзает нож в центр шеи и делает два резких движения влево и вправо. Вытирает лезвие об одежду поверженного и поднимается. «Ты как, бежать можешь?» – спрашивает Люк, останавливаясь передо мной. «Да». Он берет меня за руку и тянет в направлении выхода, но тут же толкает обратно, а сам исчезает в потоке непроглядного дождя. «Люк!» Даже сквозь шум слышу звуки борьбы. бросаясь к телу пилота и шарю по его карманам. Ничего нет. Ни пистолета, ни ножа. Пусто. Хватаю камень, валяющийся у практически отрезанной головы, и оборачиваюсь. Из стены дождя, словно из портала, выходит создание, от вида которого перехватывает дух. Это мужчина. На нем только повидавшие жизнь брюки. От пояса вверх расходятся завитки заражения. Тело достаточно мускулистое. Я же ожидала увидеть умутировавшего мутировавшего полумёртвую гниющую оболочку. и ноги с темными отросшими ногтями медленно приближаются. Глаза с красными крапинками сканируют местность и останавливаются на мне. Оно улыбается. А потом отталкивается от земли и в один прыжок оказывается рядом – Толкаю его в грудь и подныриваю под рукой. Бегу в стену дождя и врезаюсь в нее. В первом мгновении я ничего не вижу. Сердце пробивает грудную клетку. Кислорода недостаточно. Ужас сковывает по рукам и ногам. «Люк!» – кричу я. За спиной разносится рычание. Оборачиваюсь. Передо мной стоит и снова улыбается оно. Переводит взгляд на мою шею. И в этот момент Люк сбивает мутировавшего с ног. Они борются в грязи. Наносят друг другу сокрушительные удары. Мне бы и одного такого хватило, чтобы умереть. «Беги к вертолету! кричит Люк и перекидывает через себя рычащего противника. «Но я не могу!» Замечаю еще два их мутировавших. Они уже мертвы. Их головы также практически отрезаны. Поток воды смывает кровь, а почва напитывается ею. Дождь начинает стихать, и теперь я могу рассмотреть, куда дальше. Больше не вижу мутирующих. Хватаю толстую палку, что валялась прямо у меня под ногами, и бегу к Люку. Замахиваюсь и со всей силы бью мутировавшего по голове. Он на мгновение отвлекается на меня, и Люк повторяет с ним то же самое, что и с другими. Тело падает. Люк продолжает стоять, прижавшись спиной к дереву. И только сейчас понимаю, почему в конце они сражались, стоя на одном месте. Из плеча Люка торчит ветка. «Боже, Люк!» Подбегаю к нему, но даже боюсь коснуться, чтобы не сделать хуже. Хотя куда уже тут хуже? «Эшли, уходи. Их было больше», – шепчет Люк. Отрицательно качаю головой и зажимаю рану. «До вертолета недалеко», – шепчу я, глотая слезы. Пойдем. «Мне нельзя в Салем. Больше нельзя». «Ты же тут не останешься!» Продолжаю зажимать рану на его плече. Оттуда слишком сильно вытекает кровь. Слишком сильно! «Уходи. Иди к вертолету. Лети в Салем». Люк упирается затылком в кору дерева и закрывает глаза. «Мне его не снять. Не обломать ветку». «Что делать? Что, черт возьми, делать? Я не полечу без тебя!» – шиплю я. «Тогда мы оба здесь умрем. Расскажи Крису обо всем. Он поможет тебе». «Мне хочется спорить с Люком, но у него нет на это сил, а я не знаю, что делать». «Я опасен для города». «Стоило ему это сказать...» как на его шее вырисовываются линии и лепестки, подобные моим. Только теперь понимаю весь ужас произошедшего. «Тебя укусил зараженный, Да?» Спрашиваю я, совершенно не желая слышать ответа. «Трижды». «Люк спасал меня». Боль разрывает сердце. «Прости», – прошу я. «Присмотри за Дэймоном». Киваю, но Люк этого не видит. Его глаза закрыты. «Город теперь твой», — шепчет он. «Не отдавай Салем Берингу. Никогда не отдавай». «Город мой? Он мне не нужен. Не хочу я его. Я хочу, чтобы ты вернулся». Люк с усилием поднимает веки и смотрит на меня. «Ты...» Единственная выжившая наследница Салима. И ты? Нет. Да. Люку даже удается легкая улыбка, но она не задерживается надолго. Ты мне нравишься намного сильнее, чем я планировал изначально. Говорит Люк и отключается. Решение приходит неожиданно. Срываюсь с места и, следуя воспоминаниям Беринга, Бегу к вертолетной площадке. Не оставлю я его здесь. Несусь к вертолету, не разбирай дороги. Дождь постепенно сходит на нет. Теперь его замена, мои слезы. Внутри все разрывается от боли. Бегу, падаю, вспахиваю влажную землю пальцами и снова поднимаюсь. Добегаю до вертолета и колочу в окно пилота. Он выходит и ошарашенно смотрит на меня, хватаю его за руку. Там люк! «Ему нужна помощь!» Я не вдаюсь в подробности. Не объясняю, как опасно возвращаться в лес. Не сообщаю, что люка покусали мутанты. Я ничего этого не говорю, чтобы пилот не отказался. Вместе мы дотащим люка до вертолета, вернемся в Салим и что-нибудь придумаем. Если он будет опасен для людей, то я посажу его в клетку и буду искать выход из этой ситуации. Ведь мое заражение удалось остановить». Значит, и люка можно спасти. Мы бежим обратно. Пилот едва успевает за мной, хотя силы у меня закончились еще час назад. Вперед меня гонит только чистый адреналин и надежда, что люка еще можно спасти. Останавливаюсь только тогда, когда вижу дерево с окровавленным стволом и веткой. Но люка нет. «Где он?» – спрашивает пилот, озираясь по сторонам. У меня нет ответа на этот вопрос. Люка нет. Был здесь. Мы ищем его около часа. Но не находим ни Люка, ни тела Сэма или пилота Беринга. Ни мутированных. Никого. Конец первой книги.